Глава 10. Саша и Андрей, разинов в рты, смотрели на владельца интернет-кафе. Первой в себя пришла Савельева. Она заметила, как Малышев, отработанным плавным движением расстегнул кобуру и оставил ладонь на рукоятке табельного оружия. «Так, Дима», – тихо произнес Андрей, – «сейчас ты поедешь с нами. Ты задержан по подозрению в совершении преступления. Преступление? Какого ещё преступления? вскинул сы парень. Тише, тише. Малышев немного вытянул ствол из кобуры. Не нужно так волноваться. Дима посмотрел на оружие и побледнел ещё больше. Теперь меня посадят за неуплату налогов, да? Казалось, он был готов упасть в обморок. Налогов? переспросила озадаченная Саша. Но вы же здесь из-за денег, с которых я не заплатил налог. Тех денег, которые я получал за эти сообщения. Так, дружок. Андрей снова вернул пистолет в кобуру. Давай-ка ты сейчас поедешь с нами в отделение, и мы на месте во всем разберемся. Дима удрученно согласился. Крикнул одному из подростков, чтобы тот остался за старшего. И если он не вернется... Последние закрытия занёс ключ его маме. Ты доверяешь ему кассу? изумился Андрей. Дима открыл ящик, в котором валялись две сотенные бумажки. А что тут доверять-то? Это Семён. Он со мной в одном подъезде живёт. Я его с детства знаю. Он иногда тут вместо меня, когда я заболел или ещё что. Полицейские вывели Диму за дверь и усадили в машину Малышева. Обер решили, что наручники им не потребуются, но Саша на всякий случай осталась на заднем сиденье, готовая к неожиданностям. Саше всё меньше нравилась эта история. Если именно этот Дима и был Машиным поклонником, то на методичного убийцу он явно не тянул. При ярком дневном свете она разглядела Диму получше. Обкусанный ногти Не первый свежести футболка и залапанные грязью кроссовки. Этот человек оставил бы после себя не только отпечатки, но и массу других улик. По дороге в участок Дмитрий продолжал нервно откусывать ногти. По выражению лица Малышева она поняла, что его тревожат те же сомнения. Неужели этот человек и есть их сиреник? Оформив протокол задержания, И посадив компьютерщика в допросную, Саша ещё раз набирала номер Жени, но опять попала на голосовую почту. Тогда она выключила телефон, взяла диктофон и пару стаканчиков растворимого кофе, и вслед за малышом зашла в допросную. Задержанный выглядел подавленным. Он продолжал нервно грызть ногти и с ужасом смотрел, как следователи запирают за собой дверь допросной. По молчанию Саша и малышев играли в доброго и злого полицейского. Саша бодряюще улыбнулась и поставила перед подозреваемым кофе. "Спасибо", выдохнул тот и принялся отхлёбывать из пластикового стаканчика. "Дмитрий", начала Саша. "Расскажите нам, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Марией Андреевой?" "С кем?" непонимающе моргнул тот. с Машей, с которой вывели переписку в Инстаграме. Я я не знакомился. То есть я писал, но я никогда её не видел, только на фотографиях. Саша села на стул напротив него, всем своим видом показывая, что она на его стороне. В то время как Малышев снял пиджак, обнажив портупею и расхаживал по кабинету, явно нервируя Диму видом своего оружия. «Расскажите нам все по порядку, Дмитрий». «В общем, дело было так. Недели две назад...» «А поточнее. Нам нужны точные даты и время», — рякнул из угла Малышев. Дима наморщил лоб, пытаясь припомнить. «Это было 14-го». «Точно, 14-го июня. Я знаю, потому что в этот день вышла новая версия Call of Duty». Вечером, 14 июня, я забрал почту из ящика. Ну, знаете, счета за электричество, промо-акции всякие. Обычно у меня ящик полупустой, а тут письмо. На мое имя, без марок и обратного адреса. Просто конверс с напечатанным адресом и моим именем. Я вскрыл письмо уже дома. Не думал, что это что-то плохое, правда. В письме была напечатанная записка и деньги. 500 рублей одной бумажкой. Автор письма объяснял, что ему нравится девушка, но он слишком стесняется подойти. Поэтому просит меня написать. У него нет компьютера дома, а с рабочего он не хочет посылать личные сообщения. Он просил, чтобы я создал Инстаграм аккаунт на его имя и писал ей из клуба. Он заверил, что ничего непристойного в переписке не будет, только стихи и признания. Написал, что будет оставлять письмо и деньги дважды в неделю и просил помочь. «Тоже мне, все равно», – пробормотал Малышев. «Кто?» – не понял аналогии Дима. «Никто. Продолжайте». Саша посмотрела на Малышева. Иногда он был для нее закрытой книгой. Она никак не ожидала, что он читал Ростана. «Ну тк вот». Я решил, что если в письмах будет какая-то гадость, я сразу перестану писать. Но письма были очень трогательные, а стихи красивые. Поэтому я продолжал помогать с перепиской. А на прошлой неделе получил письмо, что они теперь встречаются. И теперь этот аккаунт не нужен. Вот я его и удалил. Легкие деньги. Прокомментировал Малышев. «Да, я на этой переписке заработал столько, сколько в клубе за два месяца. Наконец-то смог купить холодильник для напитков». Дима снова повесил голову. Малышев подошел к столу и навис над подозреваемым. «Сколько он тебе заплатил?» «В целом вышло семь тысяч рублей», – прошептал Дима. «А конверты, письма, ты их сохранил?» Да, я их все держу в клубе, в ящике стола. Он закрыт на ключ. То есть ты никогда не встречался с Андреевой лично? Нет, клянусь. А что произошло? А произошло то, что твой таинственный писатель втёрся в доверие к девушке, а потом убил её. рявкнул Малышев, продолжая нависать над подозреваемым. У убил? Как убил? заикась спросил Дмитрий. Она что, мертва? Мертвее не бывает, буркнул Андрей, немного успокаиваясь. Боже. Дмитрий в ужасе смотрел на следователей. Она ведь была такая молодая и красивая. Неужели я каким-то образом Дмитрий Где вы были вчера с 2 до 6 часов вечера? Я я был в клубе. С полудня до закрытия я был в клубе. Ушёл в 1 часу. Куда? Домой ушёл. Кто-нибудь видел вас в клубе? Да, мальчишки приходили и уходили. Боб просидел полдня. Мы с ним пару раз покурили, обсудили новый Xbox. Ваша камера видеонаблюдения вчера тоже работала? Да, да, конечно. Я дам вам все записи. Вы точно уверены, что не знаете человека, который присылал вам письмо и деньги? Честно, уверен. У меня и друзей-то таких нет, кто может так говорить. Что вы имеете в виду? А вы читали переписку? Чтобы так выражаться, нужно быть очень образованным. Мне некоторые слова в словаре приходилось смотреть. Саша кивнула. Даже при беглом прочтении чувствовала, что человек обладает солидным багажом знаний. Он цитировал переписку великих людей, поэмы Гомера и Петрарку. И еще Саше очень не нравилось, что он во всем был на шаг впереди. Она уже почти не сомневалась, что на письмах и конвертах они обнаружат только димины отпечатки. А на улице не будет камеры, которая могла бы снять человека, бросающего конверты в почтовый ящик. И тем не менее, им нужно было проверить всё. В какой-то момент он должен был ошибиться, должен был что-то упустить. Саша и Андрей вышли из допросной. Ну, что будем делать? Ты ему веришь? спросил Андрей. К сожалению, верю и думаю, что камера подтвердит его алиби. Тот, кого мы ищем, очень хитёр и расчётлив. Только посмотри, как он всё спланировал. Давай поддержим его пока. Потом отпустим под подписку, а не выезд. Проверим клуб на отпечатки и установим за ним наблюдение, как за Матвеевым. Вдруг он всё же замешан в преступлениях. Давай. Отличная идея. Получалось, что в целом они не продвинулись ни на шаг. Даже узнав больше деталей, они по-прежнему были так же далеко от убийцы, как и этим утром. Думай, Савельева, думай. Где-то он должен был оступиться. Мы все ошибаемся. Нужно только заметить, где он просчитался. Поторопись, шептал ей второй голос. А не то он убьёт снова.